Глава седьмая. Коробка пуговиц. После свадьбы Жанна приезжала в деревню всего несколько раз, да и то на полчаса, брезгливо боясь до чего-нибудь дотронуться. Между Гришей и семьёй разверзлась огромная пропасть непонимания и обид. Изредка, когда он приезжал в гости один, был тем же простым и добрым мальчишкой, но чаще всего оставался холодным, подавленным и чужим мужчиной. Словно его кто подменил. Недовольно забирая гостинцы от родителей с собой в виде большого куска сала, домашнего молока и дорогой колбасы, он слабо благодарил их и спешил на ближайший автобус. Эти продукты, которые родители буквально отрывали от сердца, Жанна презирала и говорила «Убери, это слишком жирное и вредное». И он либо втихаря это ел один, либо угощал кого-нибудь на работе. Через какое-то время отец это узнал и обиделся. Мария пыталась подружиться с женой брата, многое терпела, пытаясь обуздать свою гордость, скрыть отвращение и презрение. И в ответ не получала ничего хорошего. Потом у Гриши и Жанны появились дети, мальчики-двойняшки и Горёк и Серёжа. Родители скромно предложили свою помощь, но получили нескромный отказ. Полгода они ни разу не видели внуков, пока мать сама не привезла грудных детей и не вручила свекрови на недельку чтобы те окрепли в деревне. Оставила банку сухой смеси и пропала. Всю неделю даже не звонила. С детьми денно и ночно возились то родители, то Маша и Виктор. Серёжа младшенький, немного окреп, но всё равно был очень слаб. Жанна забрала детей в обещанный срок домой, не выразив никакой благодарности. Через месяц Серёжа, слабенький, умер. Хоронить крошечное невинное тельце – Родственников Гриша не позвал, так как жена винила в смерти сына всех, кроме себя. Много лет они не появлялись. Блудный сын только изредка присылал короткие холодные письма и открытки к праздникам. Потом у них родилась кореглазая круглолицая девчонка, Оленька. Губки бантиком, бровки домиком. Ну просто ангелочек. Обиды потихоньку улеглись, забылись. Гриша стал иногда приезжать. Сначала один, а потом с сыном. Они были похожи, как две капли воды. Позже даже стали оставлять Игоря одного на выходные и каникулы у бабушки и дедушки. А потом там стала гостить и маленькая Оля. Их мать на целую неделю давала пачку сосисок, чтобы те не сидели на шее у стариков. Маша очень любила племянников, изливая неистраченную любовь за брата и дочь. То голубцы готовила, Целый вечер копошась около плиты после работы, то фаршированный перец, а дети начинку съедали, а перец или капусту оставляли. Маша возмущалась про себя, но молчала, даже простила Игорю, что тот порвал и растерял её любимые янтарные бусы. Дети были напрочь городские, да ещё и запуганные мамой. Очень боялись микробов всяких. «Ты хорошо помыла яблоко, а это помыло?» Каждый раз деловито интересовались Игорь или Оля. «Ну, конечно!» – смеясь, отвечала Маша. «А ничего не будет?» – испуганно спрашивал Игорёк каждый раз, когда гладил кошку или собаку. Однажды Жанна приехала и увидела, что её дети едят борщ. Она возмущённо на весь дом произнесла. «Оля, ну вы же не едите борщ!» «А ты его и не готовила!» – невозмутимо облизывая ложку, отвечала девчонка.